Было время, году в 63 или 4-м, когда за такой кулек конфет можно было купить участок земли, да еще парочку черномазок в придачу. Много раз так было, ни сахару, ни кофе, есть нечего, украдешь бывало кукурузы и ешь, а нечего украсть, так траву из канавы жевали когда приходилось стоять на биваке ночью под дождем. Вот как оно было! Голос его постепенно замер среди древних призраков былой стойкости духа и тела в тех краях, где теперь обитают их блестящие, но бесполезные порывы. Он крякнул и снова взял в рот мятную конфету. Как сейчас помню тот день, Когда мы обходили армию Гранта, продвигаясь на север, Грант тогда был в Гренаде, и полковник нас собрал. Мы сели на лошадей и соединились с Вандорном. Это было еще, когда полковник на том серебристо-сером жеребце ездил. Грант все еще стоял в Гренаде, но Вандорн однажды взял да и пошел на север. Зачем мы понятия не имели полковник тот может и знал, но нам он про это не говорил да нам оно и ни к чему было раз мы все равно в сторону дома шли. но вот мы ехали сами по себе чтобы потом соединиться с остальными. остальные так и думали, что мы с ними соединимся но ну, а полковник он думал по-другому у него еще стояла неуборная кукуруза, Вот он и решил на время домой заглянуть. «Мы вовсе не бежали, нет», — пояснил он. «Мы просто знали, что Ван Дорн неделю-другую и один продержится. Он ведь всегда держался. Храбрый был парень». «Все они были храбрецами», — согласился старый Байерт. «Да только вы, ребята, слишком часто бросали воевать и по домам разбегались». «Черт вас побери!» «Ну и что ж такого?» Сердито возразил старик Фоллс. «Даже если вся округа полна медведями, человек не может все время только и делать, что за ними гоняться. Он должен иной раз и передышку сделать, хотя бы для того, чтобы дать роздых лошадям и собакам». «Да только те лошади и собаки не хуже любых других могли идти по следу», задумчиво и гордо добавил он. Конечно, мало кто мог за тем дымчатым жеребцом угнаться. Во всей армии конфедератов его только одна единственная лошадь обскакать могла, та, которую Зеп Фозердил на одной конной заставе у Шермана угнал, когда он в последний раз в Теннесси ездил. Никто из наших никогда не знал, зачем Зеп туда ездит, Полковник говорил, что он просто лошадей ворует. Он и правда никогда не возвращался без того, чтобы хоть одну лошадь с собой не привести. Однажды он привел семь таких дохлых кляч, каких на всем белом свете не сыщешь. Хотел обменять их на мясо и кукурузную муку, да только никто их не брал. Тогда он решил отдать их в армию, но армия даже и та от них отказалась. В конце концов он их выпустил, явился в штаб Джо Джонстона и потребовал, чтобы ему заплатили за тот десяток, который был продан в кавалерию Форреста. Не знаю, что ему на это ответили. Нейт Форрест не хотел этих одров брать. Вряд ли их даже в виксбурге есть стали». Я никогда не доверял Зебу Фозергиллу. Очень уж он часто в одиночку взад-вперед ездил. Впрочем, в лошадях он толк знал. И когда, бывал, на войну уедет, обязательно доброго коня домой приведет. Но такого, как этот, он больше ни разу не доставал. Щека у него опала, и он вытащил карманный нож... Отрезал кусочек табаку и губами подобрал его с лезвия. Затем завернул свой пакет и снова завязал его тесемкой. Пепел сигары старого Байерда легонько трепетал на ее тлеющем кончике, но еще не осыпался. Старик Фолс аккуратно сплюнул в камин коричневую слюну. «В тот день мы были в округе Кэлфун», — продолжал он. Стояло славное летнее утро. Люди и лошади, сытые отдохнувшие, весело скакали вперед. В лесах и полях пели птички и крольчата прыгали через дорогу. Полковник и Зепп ехали рядом на этих самых двух конях. Полковник на Юпитере, а Зепп на своем двухлетнем гнедом. И друг перед другом похвалялись. Юпитера полковничего мы все знали ну а зеб тот без конца твердил что он ночью пыль глотать не станет дорога шла прямо по долине к реке и зеб все приставал да приставал к полковнику пока тот не сказал ладно он велел нам ехать вперед а они мол зебом будут ждать у моста, это к смилю оттуда а потом они оба стали рядом и поскакали. Я таких добрых коней еще сроду не видывал. Рванули они с места, словно два ястреба, Ноздря в ноздрю. Мы оглянуться не успели, А их уже и след простыл, Только пыль столбом, Все равно, как эти нынешние автомобили По дороге несутся. По пыли только мы за ними следить и могли. Ну вот, когда они добрались туда, Где дорога к реке спускалась, Полковник Зеба, Ярдов на триста обошел.